Приложение. Предисловие к первому изданию. Тысячелетними стараниями русских государей, трудом и терпением народа создана Россия как единая, независимая и великая держава. Это есть дело сделанное, никакому вопросу не подлежащее. Но чем прочнее существует Россия, тем настоятельнее является вопрос, для чего она существует, чему она служит, под каким знаменем стоит. Этот вопрос о знамени и о высшем служении, столь затемненный в нашем теперешнем сознании, был совершенно ясен и понятен прямому уму наших предков. Они не менее нашего любили свою родину. Но они сверх того знали, во что она живет, знали ее знамя. В старину киевляне, например, не говорили, что стоят за Киев, а говорили за святую Софию. Москвичи отстаивали не Москву, а дом Пресвятые Богородицы. И даже новгородцы, столь гордые своим богатством, могуществом и свободой, ставили святую Софию прежде господина Великого Новгорода. Но если было священное знамя у Киева, у Москвы и у всех городов русских, то уже ли его не стало у объединенной России, у Всероссийского царства? И что же другое может быть написано на этом священном всероссийском знамени, как не та же святая София, тот же дом Пресвятые Богородицы, только более высокий и обширный, больше и крепче самой России? Не может того быть, чтобы на знамени великого народа было написано только его собственное имя, чтобы он должен был верить только в самого себя, служить только своей корысти. Если люди всегда были склонны к идолопоклонству, то наше время менее всего свободно от этой склонности, хотя мы и не поклоняемся солнцу и звездам, быкам, кошкам и собакам. Наши кумиры менее реальны, более отвлеченны, но столь же недостойны поклонения. Все они могут быть сведены к двум главным — к кумиру «общее человечество» и к кумиру «народности». Все то есть кумир, что люди признают безусловно достойным и святым, тогда как в действительности оно может быть лишено всякой святости и всякого достоинства. Так человечество в действительности есть собирательное существо неопределенного характера, одинаково способное и к добру, и к злу, и к истине, и к лжи. Так же и народ, как часть человечества. Есть собирательное существо, хотя физически более ограниченное, но все-таки морально неопределенное, ибо и народ может творить, и добрые, и худые дела, может быть предан и истине, и заблуждением. Следовательно, ни человечество, ни народ не могут сами по себе составлять высшего идеала. И когда мы признаем их за таковой, то мы творим себе кумира и нарушаем вторую заповедь. Одно только божество имеет, безусловно, определенный характер в смысле сущего и неизменного совершенства. Оно есть единое благое и святое в самом себе и единственный источник всего доброго для остальных существ. Человечество и народ могут быть святы лишь тогда, когда они освящены действительную связью с божеством. Без деятельного союза с божеством, без положительной религии и человечества, и народ ничем не обеспечен от зол, заблуждений и гибели. Россия не для того отказалась еще при святом Владимире от Перуна, даже Бога и Велеса, чтобы этих реальных кумиров заменить отвлеченными идолами гуманизма и национализма? На знамени России должно быть написано не человечество и не народ, а Бога и Бога народ, или что тоже, единая и всеобъемлющая церковь, Вселенский дом Пресвятые Богородицы, и явные смуты и нестроения. И тайные томления нашего духа прекратятся только тогда, когда это знамя перестанет быть национальным вопросом в России, а действительно соберет вокруг себя наши лучшие общественные силы. Это есть не только высшая потребность русского национального духа, но и прямая насущная нужда нашей народной действительности. Сама эта действительность ставит неотложный вопрос, как и чем помочь народу в явных и несомненных бедах, которые его удручают. Противники всякого деятельного изменения, желающие, чтобы мы оставляли у себя все, как оно есть, должны бы примирить нас с такими явлениями народной жизни, с которыми примириться решительно невозможно, а именно, первое, со скудением земли в буквальном смысле с ухудшением сельского хозяйства и обеднением народа, доходящим местами до полного разорения. Второе. С упадком семьи, с небывалым распространением пьяного, безобразного разврата со всеми его отвратительными последствиями. Третье. С постоянным размножением всяческих сект, порождающих духовную рознь в народе. Это последнее явление бедственно не только в отношении, собственно, церковном, но и в социальном вообще, ибо в сектанство идут большую частью наиболее энергичные духовные силы, которые, таким образом, замыкаются в тесное обособление своей религиозной общины и пропадают для целого народа. Секты берут у народа самые нужные его силы и ничего не дают ему взамен, оставляя все свое хорошее для себя. Так что и умственное развитие, и материальное довольство сектантов только увеличивают скудость остального народа. Мы видим, что, несмотря на многие преимущества своего национального характера, наш народ не в состоянии сам собою избавиться от тяготеющего над ним тройного бедствия разобщения, развращения и разорения. Народу нужна деятельная помощь, чтобы выйти из этого бедственного положения. И он вправе ожидать и требовать такой помощи от образованного общества, у которого больше средств, знания и умения для борьбы со всяким злом. К этому же обществу не раз обращалось и верховное правительство за содействием в борьбе с народными бедами. Но эти ожидания и призывы были и будут напрасны, пока нет у нас организованных общественных элементов, способных к постоянной и согласованной деятельности. Многократно и с разных сторон уже замечали, одни с одобрением, другие с порицанием, что у нас нет партии. Партия есть определенная и более или менее организованная часть общества, противополагающая себя другим таким же частям. Ничего подобного у нас нет, но не потому, конечно, чтобы мы были уж так единодушны, а совсем по другой причине. У нас нет частей просто потому, что нет и целого. Наше общество есть лишь рассыпанное, храмина, без всякого определенного строения и организации, а потому и никаких определенных частей или партий здесь быть не может». Чтобы стать способным к деятельному и благотворному участию в народной жизни и исторических судьбах России, наше общество должно собраться вокруг определенного и священного знамени, хотя бы это знамя на первых порах собрало лишь часть общества. Только бы эта часть, это малое стадо не замыкалось в тесные и неподвижные границы секты. Главное дело в безусловном достоинстве самого знамени чтобы в нем была настоящая, объединяющая, поднимающая, вдохновляющая сила, которая от Бога, а не от человеков. Мы знаем только одно такое знамя, невымышленное, непроизвольное, неотвлеченное, это издавна знакомое и родное русскому народу, но заброшенное и забытое русским обществом знамя Вселенской Церкви. Чтобы оно явилось во всем своем величии и могло привлечь к себе наши лучшие силы, необходимо поставить его на высоком месте и снять с него всякие путы и оковы. Знамя Вселенской Церкви не может быть знаменем национального обособления и международного соперничества. Этим оно осквернено, это нужно смыть с него. Истинная национальная деятельность должна вдохновляться и управляться тем, что высшая национальности, как и личная деятельность, только тогда плодотворна и значительно, когда вдохновляется и руководится неличными мотивами. Мы принадлежим и всегда будем принадлежать к русской церкви. Но мы должны помнить, что главное дело в существительном церковь, а не в прилагательном русское. Вся сила России зависит от церкви, но сила церкви ни от чего земного и человеческого не зависит. Для восстановления нашего истинного национального знамени необходимо прежде всего уразуметь и представить образ церкви в ее безусловной свободе и всеобъемлющей полноте независимо ни от каких местных и национальных ограничений. Посвящая этой задаче особый труд, приготовленный мною к изданию под заглавием «История и будущность теократии», я предпосылаю ему как введение настоящую книжку, содержащую в себе некоторые пояснительные рассуждения, частью вызванные чужими толками. Отдельные статьи, составляющие эту книжку, были уже напечатаны в трех различных периодических изданиях, собранные вместе, они, быть может, яснее представят читателю мою мысль. Главная тема здесь очень проста и, может быть, кратко выражена так. В исторической жизни церкви народность является доселе по преимуществу как сила дифференцирующая и разделяющая. Во всех церковных разделениях народность действовала как главный, если и не единственный фактор. Между тем, такое разделяющее и обособляющее действие народности в церковной сфере противоречит универсальному характеру церкви и всеединящим началам христианской нравственности. Оно противоречит также и истинному назначению самих христианских народов, ибо они призваны к наполнению, а не к разделению церкви. И если христианский народ может поддаться национальному эгоизму и в процессе обособления перейти божественные пределы, то тот же народ может сам начать обратный процесс интеграции или исцеления разделенной церкви. И по своему историческому положению, и по национальному характеру и миросозерцанию Россия, Должна сделать почин в этой новой положительной реформации, которая будет, вероятно, не столь шумной и бурной, но зато, наверное, бесконечно более плодотворной, нежели отрицательной реформации XVI века. Не в буре и пламени Бог, А в вении духа танка. 1 октября. 1884 года.